Глава двадцать вторая После битвы на мертвом поле, как теперь называли сражение, в котором была разгромлена королевская армия, прошло семнадцать дней, а Кирсон вместе с шипами все еще оставался в Рогно. Военная стратегия и здравый смысл требовали идти дальше, громить врага, пока тот не успел оправиться от столь страшного удара, но Кайфат ничего не мог поделать. За победу над силами Мишико пришлось заплатить высокую цену. Если центр, которым командовал храбр, потерял полсотни бойцов, то левый фланг пострадал гораздо серьезней. Из двух сотен Руорка уцелело меньше половины. Раненых было столько, что голова шла кругом. Кайфат всю первую седмицу сращивал кости пострадавшим, снимал воспаление, боролся с заражениями. Когда каждый солдат на счету, терять их вот так, ни на поле битвы, ни позволительная роскошь. Разумеется, подобная самоотверженность положительно сказывалась на образе доброго короля, однако каждый вечер, падая в постель от усталости, он думал о чем угодно, но только не об успехе мятежа. Слишком сильно выматывался. Хорошо, хоть Жижек порадовал, из его подразделения ни у кого не было даже царапины. При таких нагрузках Кирсан не забыл и об остальных носителях дара. Прохлаждаться не дал никому. Уцелевший в рубке на холме Лукас, очухавшийся Гхол, даже Канд и четверо младших учеников Мокса всем нашел работу. Умеешь складывать заклинания или вызывать духов? Держи чары исцеления, осваивай обряд очищения ран. Видишь чужую энергетику? Тогда изучай на практике манипуляцию с жизненной силой, копируй образцы здоровой ауры. «Вообще ничего не умеешь, кроме как накапливать силу? Делись ею с выздоравливающими, экспериментируй с руной обновления». В результате маги не просто пользу приносили, но заодно и тренировались. За одну седмицу они узнали о целительстве столько, сколько знает не всякий ученик лекаря. Пока Кирсон возился с ранеными, храбро с лейтенантами занялись подготовкой бойцов. Когда твоя жизнь зависит от мастерства владения клинком, умения работать с артефактами и слаженной работы товарищей, волей-неволей будешь день и ночь проводить на тренировочном поле. Вскоре им на помощь из первого лагеря прибыли Ганс или Одер, а вместе с ними пришли четыре десятка наемников. Оказалось, наставники давно уже отписали бывшим сослуживцам о перспективном претенденте на престол, и те только ждали окончания битвы. Кайфат победил, и они предложили свои услуги. Подход к выбору нанимателя пусть циничный, но весьма разумный. Кирсан это оценил и не стал отказываться от почти полуроты отличных рубак. Тем более, что бойцы Жижика захватили обоз, брошенный сбежавшим Турили, и он мог нанять даже большее число солдат. Не скучал и Руорк. Схлопотав мечом по шлему, он заработал легкую контузию и повод рассказывать всем желающим о том, как его исцелил одним движением руки сам великий Кирсан Кайфат, А таковых нашлось немало. Слухи о волне дикой магии, пожравшей все войско Мишику, раз от раза описания становились все более красочными и кровавыми, моментально облетели всю округу. И проповеди лейтенанта начали собирать десятки людей. Ненависть к объединенному протекторату, нищета и творимое оборонами беззакония породили в людях желание узреть чудо. Они были готовы боготворить любого, кто даст им надежду. И Руорк им такую надежду давал. Иди за живым богом и будущим королем, круши его врагов, и ты обретешь счастье, если не здесь, то в посмертии точно. Умри за изуродованного шрамами, вернувшегося из тьмы небытия мага, и завтра твои дети обретут счастливое будущее. Очень простой и понятный жизненный путь для многих и многих. Не надо думать, гадать, просто следуй за вождем в счастливое завтра. Стоит ли удивляться, что под его началом очень скоро вновь было две сотни бойцов, Из-за тренировки они брались с жарким пылом неофитов, жаждущих обрести благословление великого учителя. Ересь, казавшаяся кирсану глупостью сбрендившего фанатика, набирала силу. Даже при он лютой смерти Руорка и его последователей несколько проповедников уже отправились по городам и весям, неся слово о первой победе живого бога над злом. И чем все это закончится, не мог сказать и самый сильный пророк – В общем, жизнь в Рогна забурлила, а когда туда заявился первый крупный отряд крестьян во главе с мелким дворянином, провинциальный городок окончательно превратился в столицу мятежа. Колесо восстания закрутилось точно так же, как это происходило в других странах и даже мирах. На земле одна большая и сильная страна аналогичным образом вертела всем остальным светом. К примеру, появляются у нее в одном отдельно взятом регионе экономические или военные интересы, а местные лидеры, мерзавцы такие, что-то там лопочут про национальную гордость, независимость и прочие глупости. Так как быть? Война – дело чересчур накладное и непредсказуемое, потому в ход идут более тонкие инструменты. Недальновидные политики объявляются тиранами, притеснителями и диктаторами, а в качестве альтернативы предъявляется благородный борец с кровавым режимом. Желательно, чтобы сильно пострадавшие от нынешней власти, и лучше всего телесно. Затем запускаются противоречащие друг другу слухи о его происхождении, желаниях и целях, чем больше, тем лучше. Но все должны сходиться в одном. Этот вождь благороден, честен, его требования законны, а личный героизм не поддается сомнению. Самое же главное, своих последователей он обязательно поведет в прекрасное будущее. Если власть окажется достаточно нерасторопна, то последователи укупленного революционера появятся весьма и весьма скоро. Тут уже все зависит от выделенных ему денег. Затем приходит черед первых акций. Они могут иметь даже откровенно криминальный характер, лишь бы трактовались в нужном для мятежа ключе. Опять же, к примеру, борьба с засильем чужеземцев-разорителей всегда была беспроигрышным козырем. Под нее можно подвести что угодно. Как только общество всерьез заинтересуется новым полководцем на политическом фронте, приходит пора для чего-то более серьезного. Открытое противостояние с властью всегда сильно будоражит народ, а уж ее проигрыши вовсе заставляют задуматься. Слабых не любят при любых режимах. Численность восставших начинает расти, но и правители страны тоже выходят из спячки. Начинается период открытой борьбы, и здесь очень важно не перегнуть палку. Симпатии народа – вещь переменчивая, они могут качнуться в любую сторону. В идеале нужна крупная громкая победа, после которой останется собрать все силы в кулак и взять главный приз – королевский трон, кресло президента или большинство в парламенте. Время расчета с кукловодом наступает несколько позже. Свершения Кхирсана прекрасно укладывались в данную схему, за тем исключением, что за ним никто не стоял. Он все провернул почти в одиночку, при поддержке немногочисленных друзей и завербованных агентов. Позади был сложный путь. Королевская армия разгромлена, власть в провинциях занята усмирением собственных бунтовщиков и единственная реальная сила в руках у Кайфата. Если удастся занять столицу, спихнуть с трона Мишико и навести порядок в окрестностях, то до признания его королем останется сущая ерунда – заручиться поддержкой дворян. Кто-то сам приползет на брюхе, кого-то придется прижать к ногтю, но это уже частности. Главное, чтобы не помешали внешние силы. Впрочем, время с Вилли первого еще не пришло. И дело даже не в том, что люди Кайфата пока не готовы к новому сражению. Нет, просто близился срок, когда Кирсан должен открыть Врата Бездны и впустить в мир Рошага. Пока Нолд, Светлые Эльфы и весь остальной Объединенный Протекторат будут разбираться с обезумевшим от жажды мести костяным драконом, Другие государства вздохнут спокойнее. Весь Сордуор получит передышку, чтобы оглядеться, ощутить вкус свободы, затем поднакопить силы, и дать отпор гуманитарной миссии своих более цивилизованных соседей. Лично для Кайфата это вообще единственный шанс выжить. Хотя все доводы за и против он уже давно взвесил. Поэтому на первом же после сражения на мертвом поле Совете сообщила о своей предстоящей отлучке «На день или на два. Правда, подробных объяснений давать не стал, ограничившись расплывчатым «К сожалению, Мишек он не единственный наш враг, с кем-то надо сражаться мечами, с кем-то магией». То ли многие знали о драке с демонами и сложили два плюс два, то ли всякое любопытство отбивали его глаза, до сих пор полыхающие зеленым. Прекрасное напоминание, что перед тобой маг, одним заклятием перебивший кучу народа, но требовать подробностей никто не стал. Все дела Кирсан вновь оставил на Храбра, лишь посоветовав часть обязанностей распределить между Рольфом, Лоренцем, Жижиком и Руорком. Численность армии растет, и им недолго быть лейтенантами, как и храбру капитаном. Главным по колдовским делам стал Лукас. Молодой чародей попытался было что-то сказать про четырех учеников на его попечении, но Кайфат отмахнулся от этого как от досадной мелочи. Зато возражение храбро заставило его задуматься — Правая рука Кайфата интересовался, как ему быть со всеми теми, кто заявится в Рогна ради встречи с вождем. Люди шли потоком, желая вступить в доблестные ряды восставших, и ко всем следовало найти нужный подход. Тем более, что разговаривать о присоединении к мятежникам они соглашались лишь с победителем армии Мишико и будущим королем, и никем другим. В голову ничего, кроме «пусть ждут» не приходило, о чем Кирсаны сообщил, завершая совет. Для обряда Кайфат выбрал холм с пологой вершиной в двух верстах от Рогно. Он хорошо виднелся с любой точки города и в народе именовался то столом Орриса, то ложем Альме. Мэр пару раз порывался рассказать какую-то местную легенду, но Хирсан не стал его слушать. Ему было не до фольклора. Главное, что место идеально подходило для его задумки. Рядом не шатаются всякие прохожие и имеется хорошая ровная площадка. В день ритуала Хол провел обряд изгнания духов и защитил территорию в радиусе двух десятков сажений от визитеров из иной реальности, на всякий случай. Обычному человеку колышки, натянутые между ними бичевая несколько шестов с птичьими черепами, покажутся сущей нелепицей, но если посмотреть из астрала, то откроется совершенно иной вид. Увидев результат трудов гоблина, Кайфат только покачал головой. Он просто решил перестраховаться и, говоря языком и на иносказаний, просил низенький заборчик, а Гхол соорудил чистокол из бревен. Внутри барьера духов Кирсан плетью Нергала выжег прямо на земле звезду с восемью лучами, четырьмя длинными, ориентированными по сторонам света и между ними четырьмя короткими. В центре постарался оставить ровно столько места, чтобы можно было лечь и свободно раскинуть руки. Затем пришел черед рун заклинания. Три нижних луча стали опорой будущей тропы. Вязь символов истинного алфавита плющом обвела каждую линию, каждый штрих. Кайфат подобрал такое сочетание знаков, при котором ни капли силы не тратилось впустую, а реальность уплотнялась, формируя некое подобие якоря. Теперь даже если вдруг Кирсан будет ранен, он все равно сможет вернуться. Сейчас ему предстояло нечто большее, чем просто прогулка по астралу. никакие предосторожности не будут лишними на оставшиеся лучи кайфат поставил защитные печати теперь если на тропу прорвется какая-нибудь тварь, то до тела не доберется как впрочем не доберутся и враждебные чары которыми рошек может решить одарить старого знакомого выглядели печати как сложные плетения в основе которых лежали все те же истинные знаки кружева потоков силы так искусно оплетали каждую руну, что они казались их естественной частью просто ювелирная работа. с собой чрезвычайно гордился, сожалея лишь об одном. Узнать об эффективности волшбы можно было, лишь проверив ее в деле. «Гхол, как только я уйду по тропе, встанешь здесь», показал Кирсан на лишенной травы пятачок у самого кончика нижнего луча. «И займешься контролем границы. В точности, как я показывал еще в замке барона Арианга. Следи, чтобы ее не пересек ни один бестелесный выкидыш бездны. Понял?» Гоблин кивнул. Серьезная мина на его зеленом щекастом лице, да еще и на фоне огромных ушей смотрелась Даниэль нельзя потешно. Даже Руал зафыркал. «А как быть, если сюда заявятся демоны?» Уж кто-кто, а маленький урк точно не забыл, как Кайфат дрался с прорвавшимися из иной реальности монстрами. Кирсан задумчиво покосился на свои печати, которые по логике должны задержать кого угодно, а затем на десяток лучших бойцов жижек, рассевшихся за пределами круга из бичевы. «Гоблин будет в трансе и позвать на помощь вряд ли сможет, хотя...» «Кант, каждые полчаса будешь подпитывать лучи силой. Если вдруг почувствуешь, что плетения начали дрожать или даже вовсе расползаются и рвутся, сразу зови солдат. Кроме меня, любой гость с той стороны враг». «Я понял, учитель». Парнишка пытался сохранять серьезность, но получалось плохо. Выдавали радостно блестящие глаза. Уже побывав в самом настоящем бою и доказав свою полезность, он жаждал новых свершений, хотел принимать участие в каждой авантюре наставника. Такое не подведет. Руал, которому предстояло охранять тело хозяина, согласно засвистел. «Что ж, тогда мне пора к Мархузу впасть», — скривился Кирсон. С новой силой вспыхнуло нежелание начинать предстоящий обряд. Заболели шрамы на теле, безумно зачесалась изуродованная половина лица — Ощущая себя последним негодяем, он лег в центр звезды, посадил себе на грудь прыгуна, раскинул руки и одним толчком отправил сознание в астрал. Руал, Хол Кант, солдаты, Ложе Альме, город Рогна и весь Торн остались позади. Впереди открылась испещренная тысячами огней пропастиной реальности. Не отвлекаясь ни на что, Кайфат вызвал в памяти образ Мокса, добавил Талику силы и через мгновение пришел ответ. Вокруг завертелись потоки энергии, замелькали искры, обрывки плетений. Появлялись и исчезали непонятные видения, послышались странные шорохи и треск. Грубые голоса затянули нечто вроде гимна, но тут же пропали. Кирсан ощутил, что летит, несется, как стрела, тенью пожирая расстояние и время. Бестелесные создания уступали ему дорогу, враждебные вихри рассыпались, стоило их коснуться — Наверное, нечто подобное ощущают драконы Междумирия, странствующие между мирами. Сравнение пришло как-то неожиданно, внезапно, словно откуда-то извне. И на один удар сердца Кирсан посочувствовал лишившемуся всего этого рошагу, а потом сам этому удивился. Неужели сказалось отравленная драконья кровь? С этой мыслью он провалился в некое подобие колодца, почувствовал, как тьма сдавливает в объятиях, потом вспышкой Кайфат вновь оказался в реальном мире. Он возник в центре огромной гексограммы, испещренной множеством мелких рун, колдовских знаков и символов. На пересечениях линий силы лежала всякая дрянь вроде мелких камешков, деревянных статуэток или восковых свечей. Чуть в стороне горел маленький костерок, распространяя вонь горелой шерсти. Определенно, творение кайфата отличалось несколько большим изяществом. Здесь же можно подумать, что неопытный маг работал, а деревенский колдун с духами общался. Кирсон, я тебя уже второй день жду. Сколько можно? Мокс-лансер обнаружился поодаль от всего этого безобразия. Сидел на складном стульчике и с видимым удовольствием попивал вино из фляжки. На столике рядом стояла тарелка с жареным мясом. Не похоже, чтобы он так уж истомился ожиданием. Перехватив взгляд союзника, Лансер развел руками. «Извини, но, сам понимаешь, тебя угостить не могу». Кайфат хмыкнул. «Какие обиды! Сейчас он выглядел, как светящийся зеленым призрак. Человеческие черты и те с трудом различимы». «Насколько понимаю, мы победили?» — поинтересовался Лансер, намекая на недавнее сражение. «Да, правда, пришлось прибегнуть к магии запрета, но победили», — ответил Хирсон. Даже удивительно, что Нолт не прислал расследователей. Договор договором на заклинание получилось весьма мощным. «О, ничего странного. В Сардоре истинной так и не смогли толком развернуть контрольную сеть. Из стеклянной пустыни иногда такое накатывает. Чутье на магию напрочь отшибает. Только в городах следить за волшбой получается», — сказал Мокс и покачал головой. «Эх, жаль, не удалось понаблюдать за твоей работой. Есть в запретных практиках, пусть даже мне недоступных, некое очарование». «Еще успеешь», — буркнул Кайфат. Бестелесное существование отнимало немало сил, и тратить их на беседу было верхом глупости. «Для обряда все готово?» «Разумеется», — пожал плечами Мокс и принялся перечислять, используя вилку вместо указки. «Вокруг козьи горы, у тебя за спиной остатки нолдского индикатора магии, а под ногами якорь для тропы. Если же хорошенько принюхаешься, то и вонь тьмы ощутишь. Ее источник где-то в радиусе пары миль отсюда, точно не скажу. Так что заказ твой выполнен целиком и полностью. Можешь приступать». Лансер говорил с поразительным безразличием. Из рассказов Кайфата он прекрасно знал, кого тот собирался призвать, Имел представление о возможностях этой сущности и догадывался о желаниях. Однако не высказал даже слова возражения. Никогда покидал столицу, не сейчас. «Ты не хочешь ничего мне сказать?» – не выдержал Кирсан. «Ведь часть ответственности за открытие врат бездны ляжет и на твои плечи. Оттуда выйдет тварь, которой еще не знала эта эпоха. Могучая, коварная и безмерно жестокая, мечтающая залить Торн кровью». «Если станет известно, кто это сделал, нас назовут олицетворениями вселенского зла». «Ой, Кирсан, ты слишком идеализируешь людей и не людей. Историю пишут политики. Победим — наши действия назовут правильным стратегическим решением. Проиграем — станем военными преступниками. Если мне не изменяет память, Птоломей однажды применил экспериментальное заклинание вероятностного шторма против армии объединенных колоний заката. Особо отмечу — против готовой сдаться армии. В один миг погибло порядка десяти тысяч солдат, еще пятнадцать тысяч умерли от ранений. И ничего, Птоломей — национальный герой Нолда, а погибшие — жуткие злодеи. Кайфат, может, и попытался бы возразить, но, увы, земная история знала немало примеров аналогичного лицемерия. Во Вторую мировую войну президент одной страны приказал уничтожить два города своего извечного соперника лишь потому, что они идеально подходили для испытания нового смертоносного оружия. То, что император вражеского государства уже вел переговоры о капитуляции, в расчет не принималось. Погибшие исчислялись сотнями тысяч, однако ни один защитник общечеловеческих ценностей так и не назвал экспериментатора палачом. «Понятно. А со своей совестью как будешь договариваться?» Кайфат понимал, что ведет себя совершенно непоследовательно, но не мог остановиться. Чтобы разобраться с собственными нравственными терзаниями, ему требовалось выяснить мотивы Мокса. «Совесть, говоришь?» Невозмутимость Лансера как рукой сняла. «Каратели объединенного протектората во время восстания в Харне уничтожили всю мою семью. Мать, отца, сестру, брата. И эти мархузовы выродки из цивилизованных стран даже не почесались. Мол, дикарем больше, дикарем меньше, разницы никакой. А свобода и счастье требуют жертв. Тьма!» Мак хлопнул ладонью по колену и ненадолго замолчал, успокаиваясь. «Сегодня с Эрдуору грозит нашествие тварей бездны. Не столь важно, какими мотивами руководствуешься ты, но если это позволит отвести опасность от моей земли, я готов пойти на любые гнусности. Пусть теперь жители благостных земель на своей шкуре ощутят, что такое смерть во имя великих идеалов». «Что ж, вопрос снимается», — криво усмехнулся Кирсон. С разговорами пора было завязывать. «Ты подготовил пути отхода?» Лансер, который вновь натянул маску безразличия, пальцем подцепил цепочку на шее и вытянул на свет небольшой серебряный медальон с изображением крылатого человечка. Завязанный на стихию воздуха амулет после активации давал своему владельцу пару крыльев, с помощью которых спуск с гор становился минутным делом. Мокс опять продемонстрировал качество прирожденного мага, думая на несколько шагов вперед. «Тогда начнем». «Ты займись тропой, а я, пожалуй, сосредоточусь на главном». Хирсан по привычке встряхнул руками и, сложив пальцы в знак концентрации, закрыл глаза. Итак, в бездне томится дух Рошага. В он может появляться лишь на гу и то ненадолго, а уж, чтобы вырваться за ее пределы, и речи быть не может. Слишком крепки цепи, которыми он прикован к скале. Чтобы порвать их, не хватит силы ни самому костяному дракону, ни его миньонам. Рано или поздно они, конечно, добьются своего, но тогда и справиться с монстрами будет гораздо тяжелее. Впрочем, с необходимостью предстоящего обряда Кирсан уже разобрался. Весь вопрос, как освободить Мстительного Лога раньше времени? Своей силы, да еще столько, чтобы разбить цепи, у Кайфата просто нет. И тем более не хватит ее для переноса сопротивляющегося рошага за сотни миль от Сардуора. Без хитрости здесь не обойтись. Для освобождения своего старого знакомого Кайфат решил использовать ритуал темного призыва из медальона Некроманта. Данное колдовство не предназначалось для работы со столь могущественными сущностями, и в него пришлось внести некоторые коррективы. В основном они касались укрепления каркаса заклинания, расширения каналов силы и смещения точки фокуса на более глубокие уровни бездны. Вызвав образ меча, Кьер нарисовал им в воздухе окружность, разделенную на восемь секторов. Внутри каждого он разместил цепочки рун, ответственные за контроль входящего потока, фиксацию прохода, защиту чар от разрушения, а вдоль внешней границы плетение призыва сущности. Конструкция уже звенела от силы, когда в самый ее центр Кайфат поставил печать своего истинного имени. Полыхнула вспышка, и узор заклинания приобрел завершенность. Полюбовавшись получившейся фигурой, Кирсан развернул ее параллельно земле, а затем заставил взмыть высоко в небо над приметной скалой с раздвоенной вершиной. Где-то внизу под толщей камня располагалось озеро тьмы, в водах которого маги братства отрекшихся нашли молот Зилода. Там обитали жуткие твари, а эманации сил мрака разъедали саму плоть этого мира. После прошлого визита в эти подземелья у Кирсана остались самые неприятные воспоминания. Аж мороз по коже. Удивительно, как это Малориан терпел такое непотребство практически у себя под боком. Или наоборот, использовал его как страшилку для гномов. Что ж, сами виноваты. Светлые не пожелали выжить источник скверны, и теперь им придется за это поплатиться». Собранная здесь энергия разобьет любые цепи и даст трошегу необходимую свободу. Кайфат один за другим нарисовал клинком сразу три круга со вписанными в них треугольниками. Знаки в каждом из них были похожи, но разнилась природа используемых чар. В первый Кирсан влил колдовство шипящего, во второй магию ловушки из заброшенного города в смертельном лесу, а в третий — силу крови лога. Выкрикивая слова заклятий, жестом закрутил все три узора и поместил их немного ниже плетения темного призыва. Все, приготовления к обряду были завершены. Кирсан устало вздохнул и вытер существующий пот. Несмотря на бестелесное существование, привычки никуда не делись. Рядом зашевелился похожий на мокрую шушу Мокс. Мак вымотался так, что от него только парни не валил. Держать тропу для колдующего духа оказалось весьма непросто. «Ты как?» — спросил Кайфат. Лансер молча замахал руками, мол, не стоит обращать на него внимания, он в порядке. «Тогда приготовься, сейчас будет большой бум!» Пришла пора для завершающей части ритуала. Дождавшись, когда Лансер пододвинет к себе поближе короткий зачарованный посох, он сложил из пальцев знак активации и выкрикнул слово «ключ». В ответ раздалось басовитое гудение, с каждым мгновением становящееся все более и более громким, пока не превратилось в оглушающий рев. Вокруг четырех плетений возник изумрудный шар, почти тут же лопнувший мыльным пузырем, а во все стороны побежали волны, как после брошенного в воду камня, и наступила тишина. узоры заклинаний исчезли сменившись чем то вроде крохотной шаровой молнии из которой вниз бил тонкий как спица луч света камни на которые он попадал начинали крошиться и трескаться не было раскаленных брызг или уместного здесь жара просто рассыпающиеся в песок камни. неожиданно скала под ногами задрожала Затем один за другим случились несколько толчков, до таких, что Мокс подпрыгнул вместе со своим стулом и упал на спину, но Кирсан этого словно и не увидел. Он, как завороженный, наблюдал за истинно черной лентой, змеей вырвавшейся из глубины, вонзившейся в центр источника луча. Чернильная мгла моментально поглотила зелень, громыхнула, и на этом месте начало расти облако первородной тьмы. «Тысячу мархузов тебе в печенку, Кирсон! Что это такое?» — крикнул Мокс. Одной рукой он прикрывал глаза. Одного взгляда на буйство темной энергии хватало, чтобы начинала кружиться голова и плыло сознание. «Надеюсь то, что требуется. Заклинание я больше не контролирую», — ответил Кайфат ледяным тоном. Со временем эффект от воскрешения становился слабее, к нему начинала возвращаться его извечная холодность. «Почему-то твой ответ меня ничуть не успокоил», — буркнул Лансер, поднимаясь и покрепче сжимая посох. Камень под ногами опять задрожал, по ушам резанул ужасный свист и жахнуло так, словно взорвались флотские арсеналы Нолда и Джуги, вместе взятые. В воздух поднялись клубы пыли, вокруг начали падать огромные валуны. Лансер едва успел активировать защитный купол, как в него тут же ударил здоровенный булыжник. Бездна. Ритуал оказался несколько более опасным, чем думалось ранее. Скала просто перестала существовать, превратившись в действующий вулкан. Только из его жерла вместо огненной лавы ударил фонтан тьмы. И небеса не выдержали такого напора. Раскрылась огромная прореха, в нее и ухнула невообразимая мощь, перед которой отступили когда-то гномы, из которой решили не связываться эльфы. Ее третьей части хватило бы, чтобы восстали все погосты в зелоде и горташи, а то и по всему Грольду. Своим заклятием Кайфат привел в действие силы столь жуткие, что оторопь брала. Но бездна способна вместить и не такое. Раздалось утробное ворчание, и поток иссяк, а внутри прохода заворочилось какое-то белое пятно. — Ты червь! Рев разбуженного демона не шел ни в какое сравнение с голосом Рошага. В края прорехи вцепились когтистые пальцы, затем появилась голова со скаленной пастью. Полыхающее в пустых глазницах белое пламя не сулило ничего хорошего. «Не ждал черепок!» — рыкнул Кирсан. Калдовским зрением он отлично видел, как ожившего лого выталкивают наружу гигантский пресс из сотен тысяч черных щупалец — по своей воле покидать гуро ми тварь пока точно не планировала зрелище приятно грело душу если бы еще ни один из ее миньонов сюда не прорвался то совсем было бы хорошо верно грязи рожденный не ждал рошок наконец перестал сопротивляться и одним прыжком выбрался наружу с влажным шелестом проход закрылся за его спиной и костяной дракон рухнул на камни Для любого другого существа это грозило очень большими неприятностями, но не для лога. Мерзкое порождение бездны, насмешка над самим словом «жизнь», он тяжело приземлился на гранитный валун, разбив его в мелкий щебень и тут же встал на все четыре лапы. Лишь пасть на кончике хвоста свирепо клацнула зубами. Со знакомым шелестом мешки за плечами Рошага развернулись в пучки щупалец с когтями-ятаганами. — Окрестности огласил свирепый рев. — Мархузова семя. Кирсан с содроганием понял, что он немного просчитался, и давний неодруг далеко не так слаб. До освобождения тому оставалось совсем немного времени. Уже сейчас аура костяного дракона ужасала. Глядя на нее, хотелось лишь одного — бежать. — Мокс, уходи! Вдвоем нам с ним не сладить, — сказал Кайфат, не отрывая глаз от противника. — Понял. — выдавил Лансер. Близость к столь могущественной сущности тяжким грузом давила на психику. Сопротивляться напору чужой магии было непросто. Сжав медальон, он произнес заклинание и ринулся к обрыву. Несколько шагов, затем прыжок, и вот уже чародей скользит вниз на крыльях ветра. Ловкость, с которой Мокс управлялся с магическим планером, говорила о немалой практике. Недоброе предчувствие заставило вскинуть руку и метнуть в догон лансеру сгусток энергии. Он взял верный прицел. Пульсар и стрела тьмы Рошага встретились на изрядном удалении от Мокса. Полыхнувший взрыв не причинил тому никакого вреда, зато предупредил об опасности. Летун сложил крылья и камнем рухнул вниз. «Что ж, пора и мне уходить», — подумал Кайфат, и с чувством выполненного долга попытался ступить обратно на тропу. Однако, вместо знакомого ощущения погружения в водоворот энергии, он словно ударился о стену. Кали и все демоны тьмы, что происходит? Сохраняя хладнокровие, Кирсан окинул колдовским взглядом астральный якорь и вновь выругался. Возвращению в тело мешали белесы и щупальца, перегородившие канал выхода в иную реальность. Когда рошек успел? Сбежать хотел, червяк! Пророкотал дракон. «Трусливый человечешка. Прошлой ошибки я не совершу! Все закончится здесь и сейчас!» «Уверен?» — спросил Кирсан, лихорадочно перебирая доступные заклинания. «В бестелесном состоянии, тем более истощенный ритуалом, он мало что мог противопоставить Рошагу. Надо бежать, но как? У Лога таких ограничений не было». Привстав на задние лапы и прищелкнув когтями, он послал в Кайфата две полосы тумана, на лету трансформировавшиеся в двух белесых змей с черными головами. В пасти каждой могла поместиться целая лошадь. И что-то подсказывало, зубки этих милых созданий смертельно опасны даже для духа. Прикрывшись мерцающим щитом, Кирсан метнул одну за другой две сосульки. Получив первую в глаз, а вторую прямо в глотку, одна из змей рухнула на камне, где и стаяла туманом. Зато вторая тараном ударила в центр силового поля, едва не разбив его в дребезги. Скороговоркой произнеся заклинание и нарисовав нужные знаки, Кайфат хлопнул ладонью по башке твари, разнеся ее в клочья чарами разрыва. «О, а ты многому научился, грязерожденный!» сказал Рошек с ненавистью. Он уже успел забраться на скальный выступ, откуда и наблюдал за боем. «А что скажешь на это?» С каждого пальца на передних лапах Лога сорвалось по мутной белой капли. Зависнув в воздухе, они стремительно выросли в сотканные из тумана копии головы Лога и с завыванием устремились к Кирсану. «Проклятие!» Кайфат добавил в щит энергии и превратил его в полноценный кокон. Выждал, пока по пленке силового поля забарабанят удары, и ответил стеной из шипов. «Пассивной защитой драку не выиграть, необходимо атаковать!» Накрывающий его купол ощетинился частоколом копий, и ни один колдовской снаряд Рошага не уцелел. Все оказались нанизаны на острые шипы, отчего тут же распались. Вместе с ними истощились и чары Кайфата. Однако он не стал ждать новой атаки и, направив на Рошага раскрытую ладонь, выстрелил зеленым лучом. Крик дракона, которого заклинание поразило в левую глазницу и снесло затылочную кость, порадовал слух. Свирепо оскалившись, Кирсан собирался повторить успех, но противник быстро оправился от удара. В мгновение ока раны затянулись. Лог гигантскими прыжками понесся в его сторону. Как убить врага, обладающего знаниями обитателя Междумирья, из которого ключом бьет магия бездны, а повреждения восстанавливаются безо всяких усилий? Кирсан полоснул огнем, помешающий бежать преграде, и помянул Мархуза. Сгорела едва ли не десятая часть щупалец. Все-таки рукопашной схватки не избежать. Пальцы сами забегали, переплетая потоки силы и руны крепости, Рошагу оставался последний прыжок, когда Кайфад швырнул ему навстречу клубок нитей, уже в воздухе развернувшийся в плотную сеть. Костяной дракон влетел в самый ее центр и упал, запутавшись в силовых линиях. «Ка -а -а -а Тварь катила пленившие ее чары потоком слизи, и те начали стремительно таять. Если Кирсан хотел выжить, следовало поспешить. Добавив жара корчащимся в колдовском пламени отросткам бездны у входа на тропу, он вызвал меч и приблизился к бьющемуся в путах логу. Если нанести монстру достаточно много ран, он не сможет быстро восстановиться и будет время уйти. Главное вырубить его первым ударом. Но Рошек не желал проигрывать. повернув голову он что то бессвязно прорычал после чего из клыкастой пасти вырвалась волна искажений благополучно миновавшая кайфаты и бесследно исчезнувшая на астральной тропе кирсан всем нутром ощутил как катится к его телу враждебная волжба если защита не устоит он так и останется бестелесным духом пожалуй драка слишком затянулась получай тварь ему показалось что клинок в руке обрел материальность полной силы, звенящий от вложенных чар. Конечно, невеликий артефакт вроде молота-зелода, но уже и не примитивная поделка. Кайфату удалось создать могущественный инструмент для уничтожения кого угодно, будь то нежить, порождение леса смерти, истинный маг, бестелесные тварили выкидыш бездны вроде Рошага. Увернувшись от одного щупальца, отрубив коготь на втором, кайфат приблизился вплотную к башке дракона и с размаху вонзил клинок в центр лба. Заклинание разрыва пробудилось, будто само собой. По клинку пробежала цепочка рун, и голова лога взорвалась фонтаном костяных осколков. — А теперь бегом! — подбодрил себя криком Кирсан, возвращаясь ко входу на тропу и врубаясь в преграду. Меч услужливо превратился в язык пламени, который играючи рассекал порожденные магией бездны щупальца. «Быстрей, быстрей!» Краем глаза Кайфат наблюдал за тем, как из кусочков складывается череп дракона, по шипам на броне бегут искры и начинают дрожать лапы. «Нет, должен успеть!» Он уже стоял одной ногой на тропе, а Рошак еще только начинал подниматься, когда пространство над скалой вновь с треском разорвалось, и в открывшуюся прореху заглянула тварь из подземелья Гамзара. Четырехрукий урод все-таки пришел вслед за своим новым хозяином. К повторению прошлой астральной битвы Кирсан был точно не готов. Выругавшись в голос, он метнул в Рошага снежок, а затем всем телом проломил остатки стены и нырнул в реку Эфира. Заклинание якоря развеялось уже за его спиной. «Кали вам всем в жены!» — сказал Кайфат, едва разлепив глаза. Горло пересохло. Под веки словно песку насыпали. Мысли ворочаются, как тяжелые валуны, а тело точно вытащили из-под пресса. Хуже было только после воскрешения. С трудом шевельнувшись, он вдруг понял, что в руках сжимает свой меч. Руны на клинке еще слабо светились. Да, вызов Роша гадался ему нелегко. «Учитель! Ты не ранен, хозяин!» Кайфату помогли сесть, и он огляделся мутным взором. Над ним склонились к холл, почему-то залитый кровью с головы до ног, и кант, прижимающий к ране на шее грязную трепицу. Шею катал пушистый хвост Руала, и, судя по его потрепанному виду, зверьку тоже досталось. Какого мархуза тут произошло? Кирсан усилием воли заставил кровь быстрее течь по жилам, зачерпнул в источнике энергию и направил ее к внутренним органам. Ему срочно нужно приходить в норму. — Мы дрались, учитель! Глаза Канда радостно сверкали. С кем? — не понял Кайфат. — Хозяин! После того, как твой дух ушел по тропе, почти двое суток ничего не происходило. Никто и ничто не тревожило покой твоего тела. Я даже немного расслабился, но потом...» — сказал хол печально. Уши повисли, на лице виноватые выражения. Он даже шмыгнул носом и попытался его вытереть рукой, но лишь размазал кровь. «Потом как шандарахнет!» И на Холм мечеруки посыпались. «Ну, демоны, мы их так назвали», — опять зашептал Кант. Они сначала квелые были, точно им по башке пыльным мешком стукнули. Я успел двоих плетью достать, а потом к холл из транса вышел и велел мне солдат звать. Сам же копье схватил и над тобой встал с Руалом на пару. Так они и рубились, пока люди Жижик и с Руорком не подоспели». «Руорк?» – переспросил Кирсон. «Да, учитель. Он нескольких своих бойцов привел, чтобы показать, как их командир колдует. В назидание». Странное дело, но в голосе парнишки не было слышно иронии. Так всех демонов и положили. Кирсану показалась какая-то недоговоренность в словах Канда. Да и губы Кхола, хоть и беззвучно шевелятся, но Рыргу опознать можно. Больше ничего не произошло. Кхол и Канд переглянулись, затем дружно уставились куда-то ему за спину. Повернувшись в ту же сторону, Кирсан в полголоса выругался. Там стояли десятка два бойцов во главе с руорком и смотрели. Нет. пожирали его глазами. Казалось, скажи им сейчас броситься на мечи, и они сделают это, не задумываясь. Итак, спросил Кайфат уголком рта. «Хозяин, когда пришли демоны, канал раскрылся немного шире и стал пропускать эманации силы с той стороны. И... Холл, не тяни Мархуза за хвост! Над холмом возникла иллюзия, в которой ты дрался с кошмарным монстром, «Чтобы ощутить источаемое им великое зло, не надо быть шаманом. Достаточно было иметь глаза. Все видели, как ты победил и срубил твари голову мечом. Как ей на подмогу пришло новое порождение бездны». Маленький урк несмело улыбнулся. «Так что теперь тебе, хозяин, вряд ли получится и дальше отказываться от своего предназначения. Тебе судьбой написано сражаться с силами мрака». В Торе его словам закивал Кант, весело засвистел запрыгнувший ему на плечо Руал. Что-то забормотали солдаты. Кирсан не выдержал и повалился на спину. Очень хотелось долго и грязно ругаться, а еще сильнее напиться. От образа демона-борца теперь и вправду не отделаться. Холм из рогна, как на ладони. Описанную картину наблюдали, если не все, то большая часть горожан. Как с этим быть, непонятно. Ясно одно. О мечтах о спокойной жизни теперь точно можно забыть. Навсегда. Впрочем, радует, что люди увидели финал истории с обрядом, а вовсе не ее начало. В противном случае все могло оказаться гораздо хуже. Кьерсан не удержался и фыркнул. Пусть проклянет его темный Оррис, но какая ирония? Призвать Рошага в мир и получить клеймо защитника добра. Достойная завязка для пьесы. Может, подкинуть идею Мигулю шесть струн? Ну, чтобы хоть немного успокоить совесть.